Глава сорок первая. Конечно, я придержал инфо о предложенном гномаме титуле старейшины казначея, но осадок остался. Не оставляло ощущение, что у Макса на руках козыри все-таки покрупнее. Я помотал головой, отгоняя мысли, и пробормотал: "Это же Легостаев, блеф и панты его основное оружие." Высказался, но легче не стало. Подсознание так и продолжало кричать, что Макс крутит, вертит, и от этого может быть плохо. Память об этом прямо кричит. И что это, моя интуиция или закладка, созданная какими-то НЛП-фразами Эрла, понять невозможно. Мышцы ещё ощутимо побаливают, но борьба с ощущениями наполнила организм нервной движухой, требующей физического напряжения. Я сбегал за ноутбуком и прыгнул на велотренажёр напротив Майкла. Тот крутил педали, одновременно барабаня по клавиатуре и лишь мельком покосился на меня. Стопни прочно встали на педали. Камеры, сработав на движение, сфокусировались на мне, и разбуженный механизм зажёг лампочки индикаторов. Обруч трёх упражнений, извлечённый из кармана, за заморг... гал, перемигиваясь с устройством с светодиодами. Я натянул его на лоб и экран на полшеи на правый глаз доложил о найденном новом устройстве. Я нажал педали, и на нём медленно поползли новые балы силы реала. Печатать на велотренажёре было сложно, но да, я сейчас больше интересовался информацией и орудовал в основном курсором. Поисковик на фразы вроде купить доспех тёмных эльфов, тёмные эльфы броня, дроу оружие реагировал исправно, отлавливая в интерн эти образцы крафта эльфов со всего материка. Однако разобраться с ходом во всех нюансах было невозможно, тем более вычислить их ценность в золоте, которая в реале скрыта. Я пытался разобраться в закономерностях продаж. Теоретически в районах обитания темных эльфов изделия должны были быть дешевле. С другой стороны, спрос на них должен быть именно в районах обитания дроу, поскольку расовые доспехи приносили бонусы только соответствующим народам. Опять же, повышение и снижение цен реала могло зависеть от наличия росланского золота в их регионах. Чем его больше, тем, по идее, должны быть ниже цены в рублях. С третьей стороны, в тех районах могли Могли быть местные мастера, которые могли производить хорошее оружие, превышающее качеством крафтовый уник. И концентрация мастеров могла быть высокой, из-за чего они сбивали бы цену друг у друга. С четвертой стороны могли быть дома эльфов, где было повышенное количество мажоров, которые могли свободно сорить деньгами реала. С пятой я отложил ноут в сторону и уперся руками в руль. крутя педали. Крепко призадумался. Дум оказалось многовато. Поняв этот факт, мысль посоветоваться с Леной оставил. Если уж у меня их целая куча, то она выдаст их в 10 раз больше. Тут же нужно принимать решение, да побыстрее. Я выпрямился и спросил у аналитика. Майкл, как узнать, сколько в принципе может стоить что-то ли иной крафтовый доспех в золоте? Что-то никак не определюсь. Инфа в реале есть только по рублёвым ценам и всё. Я не знаю, как торговаться с Максом. А будет напрочь как пить дать. Аналитик пожал плечами. Поисковик находит только магазины и их названия, ещё даёт в скобках название города или местности, где находятся, не имея на руках карты даже не понять, схода где они. Правда, если что-то купить там, пусть самой мелкой за рубль, на твоей карте появится точка покупки, и где-то в глубине твоей игровой, покрытой туманом войны карты появится путеводная звёздочка. Он спрыгнул со своего тренажёра и подошёл ближе, всматриваясь в экран моего ноута. Через несколько секунд сказал: Ты ищешь по всему материку, но надо конкретизировать. Противостоять тебе Дроу Дома Саламандр. Поэтому заковычь поисковые фразы: магазин Дома Саламандры, магазин рода Саламандры и так далее. Кстати, купив в любом реальном магазине какую-нибудь мелочёвку, получишь его координаты и примерное расположение на карте в игре. Опять же, полистав ассортимент, будешь знать не только цены, но и что тамошних эльфов больше всего интересует. Я махнул рукой. Майкл, это прикольная штука. Она может пригодиться в будущей торговле, но мне нужно именно сейчас знать, сколько та или иная хрень стоит в золоте. Аналитик поскучнел и буркнул: "Ну, можешь походить по оборонным и оружейным лазадель". Посмотреть, сколько стоят человеческие аналоги. К примеру, есть у тебя хитиновая броня с защитой 120-150. Ну и поищи какой-нибудь человеческий хоролужный панцирь с такой же защитой. Хлопотно, понимаю, но иначе вряд ли будешь знать, от какой цены плясать, хотя бы примерно. Я потёр переносицу. Дел, похоже, внезапно образовалось слишком много. Счётчик велотренажёра тем временем выдал всего плюс 25 божественных баллов, и я с раздражением с него спрыгнул. Слишком мало, слишком медленно. Но едва сделал пару шагов к капсуле, как затрезвонил телефон. Адресат Максим Легастаев. "Слушаю", буркнул я. "Планы меняются. Заходи в игру сейчас. Встретимся возле входа в ваше дальнее ущелье, там, где положили дроу". Кархан, какой ты-то ты слишком резкий. Договаривались же на девять. Мне нужно кое-что еще выяснить перед нашей встречей. Алексей, поверь, я прекрасно понимаю все твои сомнения и опасения. Сейчас и вызываю, потому что развею их одним махом. Я нашел независимого эксперта, который проведет оценку. Да ты что? И что это за эксперт? Игрок, владеющий специальными торговыми заклинаниями. Последняя стоимость покупки, затраты времени на производство, цена материала и кучу дополнительных интересных фишек. Э-э, потаскивай свою добычу к входу. Нас будет двое, опасности никакой. Проведёшь в пещеру через древний обсидиан и узнаешь цену. Всё просто. Я скрипнул зубами. С тобой бывает что-нибудь просто? Да, вот как раз сейчас. Поторопись. Я в игру, а то эксперт горит желанием слинять. В рубке раздалась мелодия отбоя, а за дверцей, куда полчаса назад зашёл Макс, звучно хлопнула крышка капсулы. И я понял, почему голос Эрла звучал слишком громко и со стереоэффектом. Я выругался, посмотрел на аналитика, но тот лишь развёл руками, мол, делай, что знаешь. Знакомый радужный водоворот всосал меня в игру, и уши наполнились шумной многоголосицей сигналов. В интерфейс посыпались клановые отчёты, докладывающие о создании склада, зала собраний, казармы. Едва их смахнул, как вывалилось не меньше запросов недостающих материалов, а потом и куча сообщений от Коссиди и офицеров. Как выяснилось, сокланы, находясь на небольшом расстоянии, могли отправлять в главе письма. По счастью, спам был ограничен. Такая возможность появлялась лишь 1 раз в час. Оставив чтение на потом, я быстро набил: "Коссиди, а Сашка, возьмите всё барахло дрово и доставьте к дальнему восточному входу, через который его затаскивали. Сейчас я Веду эксперта оценщика и Эльфа. От жрицы сразу прилетело три восклицательных знака без слов, а от Асашки чуть позже с командой кладовщику выдачу ты желуд роу на себя завязал. Я шлепнул себя полбу и быстро от барабанил требование на склад. Сам же помчался вперед, гадая, что же там за эксперт такой. Да я вас умоляю, господин темный эльф. У киксы, у куриных цы и в мыслях не было куда-то скрываться. Я всего лишь отошел до ветра. И, ой, ну зачем ж так туго? Кархан подтянул паутинную веревку, так что леприкон, повисший поперек брюха паука, выгнулся дугой, а связанные за спиной руки дернулись вслед запутанным вверх. Кархан наступил ему на спину, затянутую в розовую кружевную рубашку, и дернул еще сильнее. Ага, на 300 м отошёл, сосвязанными руками и ногами. Прекращай пыжиться, кикс, иначе поедешь к гномам в паутинном коконе. Лепрекон чихнул от лезущей в нос шерсти эльфийского скакуна и разжал кулаки. Эрл хмыкнул и наложил ещё пару узлов, на что лепрекон завопил ещё горестнее. Ну так и зачем же к гномам? Я же ничего им не делал. Это всё Дроберт Таганский, а я простой владелец магазина Скупка. Лазадель, кольцевой вал, дом 1. Да-да, знаю. Покупаем всё, вопросов не задаём. Видел твой рекламный слоган, видел. Тогда зачем такому важному эльфу так напрягать мой несчастный организм? Нет, ну я ничего не имею против бизнеса ассасинов. Каждый делает деньги как может. И если меня заказали, то я готов заплатить вдвое больше. Эрл оскалился, вогнав лепрекона ещё в большую тоску и рявкнул: "Ассасины контракт не преступают. Это дело чести". Поняв, что стонами этого ушастого зверя не разжалобить, лепрекон прищурился, глаза перестали слезиться, и эльф тут же врезал ему полбу рукой откойдкой сабли. Я сказал: не дергайся. Еще раз попробуешь заюзать свои подлинные заклятия, отрежу уши. Ой, вей, не надо уши. Тут же вновь включил стон или лепрекон. Я только вчера красиво завил внутри волосы и сделал на них татуировки, плюс 3 привлекательности. Из-за поворота раздался смешок, и две фигуры гномов подняли головы из-за камней. Чернобородый гном в доспехе поблёскивающим ярко-синими квадратами спросил: "Так вот кто твой эксперт?" Рыжая гномка подбросила на ладони камень и скривилась, словно откусила лимон. "Грязный лепрекон!" Пленник вновь заизвивался, косясь в сторону пришельцев и простонал. Ну почему же сразу грязный? Немного испачкался это да, но душа у меня светлейшая, клянусь животом Мамона. И к чему вообще такой неприкрытый расизм? Кархан прижал его к спине тарантула ладонью и угрюмо сказал: "Всё по контракту. Моё дело маленькое: поймал доставил". Чернобородый гном открыл было рот, но промолчал, поглаживая бороду. Наконец медленно и важно кивнул, взгляды, которым он обменялся с рыжей напарницей, когда они устремились вперед, леприкон не заметил. Ассасин вольно откинулся в седле и пустил паука на неторопливой трусцой следом. Неизменная троица гномов охранников встретила компанию подозрительными взглядами, но пропустила. Только паука пришлось оставить у входа. Леприкон, которого эльф нёс за шиворот, висел как скромный котенок, но лишь до до тех пор, когда его опустили на пол пещеры. Он тут же вскочил, стремительно рванув наружу. Впрочем, уже через секунду он сидел на пятой точке и потирал лоб, встретившийся с обсидиановой преградой. Грозный наёмник удивлённо пожал плечами. Всё-таки сумело освободить ноги. Ну ладно, хватит дёргаться. Никто тебя убивать не собирается. А если будешь паенькой, то я отрезать даже ничего не буду. Кикс сморщил свою чешуйчатую ящеричью физиономию и вопросительно посмотрел на гномов. Горн понял его опасения и потянул узел на запястьях, освобождая пленника. Ты нужен, чтобы определить ценность оружия и доспехов. И да, мы тоже калечить тебя не будем, просто так. Лепрекон потёр ладони, помурчившись, потрогал следы от верёвок. Ну что за манера приглашать специалиста, господа? Вам должно быть стыдно. Горн ткнул в сторону выложенные редком доспехи и буркнул: "Определяй давай, умник, и не дай бог, что-то ускользнёт тебе в инвентарь. Всё посчитано и записано". Глаза уродца с любопытством засверкали, когда он увидел, что именно ему предлагается определить. Он вытянул когтистые пальцы над ближайшим грибнистым шлемом. Через пару секунд над ними повисло зеленоватое свечение. Кархан грозно прикрикнул: "Доступ конфи всем троим!" Кикс съежился, но затем по особенному вывернул кисти и свечение превратилось в пузырь подсказки. Гребень Фарамира, мастер Илиелиль, покупка двести тридцать пять золотых, материал апгрейда сто двадцать два золотых, сохранность восемьдесят процентов. Липрикон задумчиво пожевал тонкими губами и сказал: триста пятьдесят семь золотых, остаточная стоимость ввиду амортизации двухсот восемьдесят шести золотых. Эй, почему время изготовления не сказал? возмутился горн. Лепрекон поклонился и тут же ответил: "Время ушло 5 часов, но оно не оценивается. Да и к чему?" "Ну ни фига ж себе, к чему? Человек трудился, 5 часов пахал. Так оно уже входит в стоимость изделия", ответил лепрекон недоуменно моргнув. "Точнее не определить. Если хочешь получить больше, надо торговаться. Если хочешь заплатить меньше, опять же нужно торговаться". Кархан сложил руки на груди и предложил взглядом отойти в сторону. Горн хмыкнул и отрывисто бросил Кассиди: "Записывай, что уродцы определяют. Бумага есть? Хорошо. Постарайся не убить его". Лепрекон выпучил глаза, а я доверительно шепнул: "Её дроберт ваш таганский чуть не украл на продажу, так что очень она вашего брата ненавидит". Кассиди оскалилась и щёлкнула зубами. Лепрекон мелко закивал и вытянул руки над длинной саблей с алым рубином в рукоятке. Мужчины отошли в сторону, и Кархан понизив голос сказал: "Вот тебе экспертная цена, Горн, конкретная и честная. Но сразу тебе скажу, выкупить все у Дроу не хватит денег. В набег к казну не таскают. Я могу лишь собрать у них все деньги, что есть, и передать тебе. Хе, тогда я возьму сколько есть, а на остальное выпишу кредит. Не бойся, большой процент драть не буду." Эльф покачал головой. Попробовать можешь, но сэкономлю тебе время. Кредиты и продажи за частичную стоимость, рост денег и прочие операции с местной валютой Росланд не подтверждает. Деньги за деньги тут не получить. Я уже всяко пробовал эту тему. Это связано с автоматическим отчислением налога в местную казну и с нюансами управления. Стоп, какие отчисления? Гномы не являются жителями Лозадель и барону не подчиняются. К тому же, у Подгорного есть собственная казна. Не подчиняются, однако имеют статус, какой мог бы быть в реале у свалки, на которую заселилось племя пигмеев, приехав в полном составе из Африки. Вроде и вреда никакого, даже пользы некоторые, но юридически под горного в местной налоговой системе не существует, и заключение сделок система считает в пользу главы баронства. Писем счастья тут нет, но налоговик требовать деньги придет. Конечно, его палецу можно игнорировать, находясь в пещерах, но тогда начинают капать пипы. а чтобы оно шло бодрее, одновременно начинает падать репутация в городе и в всём баронстве. Но это не важно. Важен факт, что бы ты ни решил по налогам, покупка предмета за частичную стоимость невозможна. Нет, конечно, я не сдался, и мы обсуждали ещё с полчаса. Но попытки составить договоры по моей схеме показали правоту Кархана. Конечно, я едва не плюнул в стиле у меня не горит, могу и подождать, когда накопят, но у Эльфа и на это нашёлся ответ. Он объяснил, что сейчас всё это очень актуально для оставшихся без хорошего оружия эльфов. Но они постепенно состряпают себе замену, и жгучая надобность отпадёт. А продать в этой местности специализированное обмундирование хлопотно, в принципе, К тому же нашествие армии дома Саламандры на нос, а эти дру могут в под его командование выступить на стороне гномов. Наконец, когда все доводы были перебраны, я подписал договор, по которому Кархан обязуется передать мне всё золото тёмных эльфов, которое у них есть в окрестностях Лозадель, включая все значки и тайники, в обмен на добычу. Чего не хватит, Дроу перечисят рублями на счёт фирмы. И Макс заверил, что обмен он постарается сделать по самому выгодному курсу. Как раз к этому времени Коссиди переписала оценку всех предметов, а Лепрекон потом ещё и заверил собственной печатью, подтверждая правильность Цифр именем. Бумажки обзавелись радужными гербами баронства в правом углу и, похоже, приобрели статус официальных документов. Чешуй читого поклонника Мамона увёз продолжавшего изображать наемного убийцу ассасин, а я отправился инспектировать свои владения и готовить сундуки под золото.